Глава 25. Тео. Отель Трекстенов в Берлине стоял на музейном острове, небольшом клочке суши посреди реки Шпрее. До Бранденбургских ворот от него примерно такое же расстояние, как от ворот до колонны Победы в Тиргартене. Только остров находится к востоку от ворот, а колонна к западу. Вот почему на пути к отелю я невольно совершил пешую экскурсию, величественный Уунтер-линндон, где полюбовался неоклассическим зданием оперного театра и внушительной громадой университета Гумбольта. Правда это не входило в мой первичный план посещать лишь те места, где я бывал студентом. В те времена к оперному театру и к университету меня никто не заманил бы. Но стоя перед домом, где когда-то снимал квартиру, я все сильнее укреплялся в мысли, что в ту страшную ночь, Там был кто-то третий. Вряд ли Джульетта. Я точно помню, что увидел ее, лишь когда меня втащили в самолет, чтобы вести в клинику. Причем втащила тоже не Джульетта. Она уже сидела в салоне. А я помнил лицо того, кто усаживал меня в кресло и пристегивал ремнем. Это был не Клаус. Его я узнал бы сразу по копне белых волос и изрядному пивному животу. Нет, того человека. Я видел единственный раз в жизни. Там и тогда. На такси я подъехал к Люстгартену, название, которое всегда очень смешило меня в юности, хотя переводится оно просто «Сад удовольствий», что напротив собора. Будь я в городе как турист, то сразу отправился бы на север, к Пергамскому музею с его вавилонскими, ассирийскими и римскими древностями, или к Ноэс-музеум, новому музею, где собраны памятники Египта и Трои а то и к музею Баде, полюбоваться византийским искусством и поглазеть на коллекцию редкостей. Но поскольку в Берлин меня привело дело, я задавил в себе эти мечты и, собравшись с духом, повернул к югу. Отель «Трекстон Интернешнл» являл собой архитектурную фантазию на тему средневекового замка. У него был даже собственный ров с водой по всему периметру. Как и все наши семейные отели – Это тоже был из стекла и бетона, но с причудливыми украшениями в виде ощерившихся стальных горгулей. В фойе я сразу спросил управляющего и был приятно удивлен, когда ко мне вышел Пьер Дарваль в изысканном темно-синем костюме и, подойдя, чмокнул меня в щеку. Я мало знаю людей, столь же элегантных от природы, как этот 45-летний мужчина, чье лицо обрамляла шапка каштановых кудрей. «Извини, я знаю, что из-за пандемии такой способ приветствия стал непопулярен, но ничего не могу с собой поделать. Я же обнимашка, как говорите вы, американцы». «Рад тебя видеть», — ответил я совершенно искренне. «Я и не знал, что ты теперь в Берлине. Когда я ушел из компании, Пьер управлял нашим отелем в Париже». Год назад представилась возможность перевестись сюда, и я ее не упустил ответил Пьер. «Мой муж родом из Копенгагена, так что он тоже был в восторге. А для меня это просто сбывшаяся мечта, как говорится. Какими судьбами в Берлине?» Вдруг он прихлопнул рот рукой. «Ой, Тео, я же забыл про Кэролайн. Прости меня, мне так жаль. Она была такая чудесная личность. Никак не могу привыкнуть, что ее больше нет». «Да, ужасное было время». «Как твой малыш?» Сколько ему уже, 4 Почти. Ему пришлось тяжелее всех. Я поспешил сменить тему. Собственно, я из-за этого сюда и приехал. 12 лет назад я жил в Берлине студентом, и теперь хочу разыскать кое-кого из своих тогдашних знакомых. То есть тогда они жили и работали здесь, а теперь я, к стыду своему, даже имена их не помню. Можно мне посмотреть списки сотрудников отеля? Разумеется, ответил Пьер повернулся к консьержу за стойкой и стремительно отдал ему какие-то указания на немецком. Я понял только, что часть файлов оцифровали, а часть так и осталась на бумаге. Консьерж отправил за ними кого-то из своих подчиненных. «Ты обедал?» — спросил меня Пьер. «Нет». Я даже не думал о еде. В последний раз я съел в самолете обычный дорожный завтрак из пластикового контейнера. Я спешу. «Ну еще бы!» «Американцы вечно спешат. Вы как будто живете в стране белого кролика. Я опаздываю, ах, боже мой, как же я опаздываю на важную встречу!» И Пьер укоризненно покачал головой. «А у нас здесь такая прекрасная столовая. Тебе все равно придется ждать, пока найдут твои бумаги. Так почему бы не провести время со вкусом? Пойдем пообедаем». Пьер оказался прав. Столовая в отеле была действительно грандиозной. Ее романский купол величиной и пышностью мог легко поспорить с куполом музея Баде. А пол, выложенный мозаичной плиткой разных оттенков голубого и синего, сверкал и переливался точно море. Влажный блеск реки за окнами укреплял иллюзию всякого вошедшего, будто тот ступает по воде. «Этой роскошью мы целиком обязаны твоей сестре», — сказал Пьер, когда мы уселись за столик у окна. Реновацию провели еще до моего прихода, но я слышал, что все придумала Джульетта. Я огляделся. Действительно, кто, как не моя сестра, додумался бы соединить современные столы и стулья из стали с позолоченной мозаикой? Джульетта всегда вникает в детали. «После твоего ухода основным портфелем компании управляет она», — заметил Пьер. «А мне так нравилось работать с тобой, Тео». «Почему ты ушел? Не понимаю». Пьер работал на нашу семью, но не был посвящен в нелегальную сторону нашего бизнеса. Что я мог ему ответить? Я сказал ему правду, но не всю. Всё детство я видел, как через отели моего отца проходили прекрасные произведения искусства. Вавилонские львы, египетские предметы погребального культа, замечательные картины. Иногда их выставляли, но чаще продавали. А я, видя их, каждый раз думал. Этим вещам место в музее. Понимаю. В детстве родители возили меня отдыхать на юг Франции, оживился Пьер. Однажды мы пошли в музей. Раньше это был частный дом, в нем жил какой-то художник. И я увидел там пару египетских скульптур. Они были большие, выше меня ростом, он показал рукой. Помню, я смотрел на них и думал. Как же они оказались в чьем-то доме? Им явно было место где-нибудь в музее. «Черный рынок произведений искусства существовал всегда», — пояснил я. «Бывает, что музеи отказываются от предметов искусства неясного происхождения, но частные коллекционеры никогда ими не брезгуют. Я сказал отцу, что если я нужен ему в его бизнесе, то он должен уйти с черного рынка. Но ведь он так и сделал, разве нет? По крайней мере, через этот отель уже давно ничего такого не проходило». Да и в Париже, где я работал раньше, тоже. Я вздохнул. Мой отец — большой мастер соблюдения формальностей. Он считает, что выполнил мои требования, но я-то знаю, что сделал он это чисто формально. Поэтому я и ушел. Большего я сказать Пьеру не мог. Насколько мне было известно, краденными древностями отец торговать перестал. Но тут же пустился в новую авантюру, ничуть не более законную, только с другими партнерами. И тогда я решил, что с меня хватит. Я подробно объяснил Кэролайн, что именно он затеял. Она и ухом не повела, заявив «Ну и что? Зато подумай, скольким людям можно помочь на эти деньги». С того дня нас разделил океан. В прямом и в переносном смысле. «То есть ты поэтому занимаешься теперь тем, чем ты занимаешься?» осторожно сказал Пьер. «Прошу тебя, только не говори, что ты приехал забрать нашу Нефертити. Германия приобрела ее у Египта совершенно законно». Он имел в виду знаменитый бюст, украшающий постоянную экспозицию нового музея, который находился чуть севернее того места, где мы сидели с Пьером. Группа немецких археологов, которая нашла Нефертити, вела раскопки по лицензии египетского правительства. Но сам Египет Тогда находился под властью Оттаманской империи, а заправляли там всем англичане, сказал я. Так что и она тоже часть наследия колониализма. «Думаешь, если вернуть им эти сокровища, они смогут заботиться о них как нужно?» – спросил Пьер. «Ты же бывал в Стамбуле. Вспомни их музей. У них там столько всего римского. Они просто тонут в римских артефактах». Памятники искусства лежат во дворе кучами, их поливают дожди, по ним лазают кошки. Мы целый час проговорили о политике и искусстве, что для меня было приятным разнообразием. Когда мы вернулись в офис, на столе Пьера уже лежали папки с нужными мне бумагами. В отелях компании Трекстон International было принято фотографировать всех служащих, так что если тот человек, чье лицо мне запомнилось, когда-нибудь работал у нас, я его узнаю. Так оно и случилось. Причем довольно скоро. Тринадцатая по счету папка, которую я взял со стола, содержала сведения о человеке по имени Мехмед Бадем. Стоило мне взглянуть на снимок, и время будто повернулось вспять. Со снимка на меня смотрел тот самый человек, который внес меня в самолет. «Он еще работает здесь?» — спросил я и показал Пьеру фото. Я его не знаю, Пьер просмотрел документы в папке. «Нет. Он уволился пять лет назад. Причина — инвалидность. Несчастный случай, подробности не указаны. Очень странно. Он перевернул еще пару страниц и подошел к компьютеру. Ему платят пенсию. У тебя есть его адрес?» Я едва сдерживал волнение. Пока Пьер искал и выписывал для меня адрес, я пролистал другие папки, но больше никого не узнал. Все это время у меня в голове с настойчивостью ночного комара над духом зудела мысль. Могла ли Джульетта случайно оказаться рядом именно в ту ночь, когда умерла Мирой? Ведь тогда она сама еще была студенткой, заканчивала программу МБА в одном из университетов Лиги Плюща. Перекошенное гневом лицо сестры стояло передо мной как живое. «Ты испортил мою неделю в Париже, говнюк!» «Чтоб ты сдох!» Я не впервые задавался вопросом, насколько далеко способна зайти моя сестра, чтобы завладеть семейным бизнесом. Но кровь еще никогда не леденела у меня в жилах так сильно, как тогда.